Глава 70. Когда я находился в своей первой эпастасии, у меня не было бога. Я любил одного себя и ничего более. Я был тем, что я любил, и любил то, чем был я. Я был свободен от бога и от всего. И потому мы молим бога освободить нас от бога и дать нам постичь истину и вечно наслаждаться ею там. Где верховные ангелы, малая мозга и душа единоподобны? Там, где я был и где любил то, чем был и был тем, что любил. Майстер Экхарт. Проповедь блаженный нищий духом. В скобках глава сто сорок седьмая.